Начало этой кампании было таким образом много счастливее начало первой. Эти победы русских повлекли за собой сдачу турецких крепостей на Днестре. Потемкин почти без боя занял 14 сентября замок Гаджибей, где впоследствии была выстроена Одесса. 23. Укрепление Паланку, 30. Крепость Аккерман. Интересна подробность взятия последнего. Григорий Александрович послал сказать начальствовавшему в нем Паше, чтобы он сдался без кровопролития. Ответ, по мнению Потемкина, мог быть только удовлетворительным. А потому в ожидании его был приготовлен великолепный обед, к которому были приглашены генералитет и все почетные особы, принадлежавшие к свите светлейшего. По расчету Потемкина, парламентер должен был явиться к самому обеду. Однако же он не явился. Князь сел за стол в дурном расположении духа, ничего не ел, грыз по своему обыкновению ногти и беспрестанно спрашивал, не едет ли посланник. Обед оканчивался, и нетерпение светлейшего возрастало. Наконец, вбежал адъютант с известием, что парламентер едет. «Скорей, скорее сюда его!» – воскликнул Григорий Александрович. Через несколько минут в ставку вошел запыхавшийся офицер и подал князю письмо. Распечатать и развернуть его было для князем дело одной минуты. Но вот беда, оно было написано по-турецки. «Новый взрыв нетерпения!» «Скорей переводчика!» – вскрикнул Потемкин. Переводчик явился. «На, читай и говори скорей, сдается крепость или нет?» Переводчик начал читать письмо, прочел раз, другой, оборачивает его, вертит перед глазами, но не говорит ни слова. «Да говори же скорей, сдается крепость или нет?» — загремел князь. «А как вашей светлости доложить?» — хладнокровно ответил переводчик. «Я сам в толк не возьму». «Как так?» «Да изволите видеть, в турецком языке есть слова, имеющие двойное значение, утвердительное и отрицательное. Смотря потому, бывает поставлена над ним точка или нет. Но так что же?» В этом письме есть именно такое слово. Если над ним поставлена точка, то крепость не сдается. Но если эту точку насидела муха, то на сдачу крепости Паша согласен. Но ну, разумеется, насидела муха!» – воскликнул Григорий Александрович и тут же соскоблил точку столовым ножом. Приказал подать шампанское и первый провозгласил тост, за здоровье императрицы. Крепость Аккерман действительно сдалась, но только через двое суток, когда Паше были обещаны подарки. Донесение же государыни о сдаче этой крепости было между тем послано в тот же самый день, когда Потемкин соскоблил точку, будто бы насиженную мухой. После взятия Аккермана Потемкин двинулся на Бендеры. Во время этого движения в авангарде произошла ночью небольшая стычка. Григорий Александрович, услышав перестрелку, немедленно сел на лошадь и поехал вперед. Дорогой он встретил партию казаков, из которых один весь в крови шел пешком и во все горло пел песни. Князь остановился, подозвал к себе казака и спросил его, что с ним случилось. «Батько светлый, отвечал казак, — «отказаковался, пропала рука». Сучий Турчин, отбив из громады, казак показал князю оторванную под самый локоть руку, которую он бережно нес, завернув тряпку. Григорий Александрович вздохнул, вынул из кармана десять червонцев и подарил их казаку. Бендеры были обложены 28 октября. В них находилось 16 тысяч человек гарнизона. Осадой крепости заведовал лично сам главнокомандующий.